Снег выпал только в январе, на третьи в ночь. Проснувшись рано, в окно увидела Татьяна поутру побелевший двор, куртины кровли и забор. На стёклах лёгкие узоры, деревья в зимнем серебре, сорок весёлых на дворе и мягко устланные горы зимы блистательным ковром. Всё ярко.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 Татьяна верила преданиям простанародной старины, и снам, и карточным гаданиям, и предсказаниям луны. Её тревожили приметы. Таинственны ей все предметы, провозглашали что-нибудь. Причувствия теснили грудь. Жимонный кот на печке сидя, мурлыче лапкой и рыльце мыл, то несомненный знак ей был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 Все пьют и все кричат. Он засмеётся, всех охочет. Нахмурит брови, все молчат. Он там хозяин. Это ясно. И тане уж не так ужасно, и любопытная теперь немного растворила дверь. Вдруг ветер дунул, загашая огонь светильников ночных. Смутилась шайка домовых.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 И дик, что он очами бродит и незваных гостей бродит. Татьяна чуть жива лежит. Спор громче громче. Вдруг Евгений хватает длинный нож и в миг повержен Ленский. Страшные тени сгустились. Нестерпимый крик раздался. Хижина шатнулась. И таня в ужасе проснулась. Глядит, уж в комнате светло. В окне сквозь мёрзлое стекло зари багряный луч играет. Дверь отворилась, Ольга к ней, авроры северной аллей и лекче ласточки влетает. Ну, говорит, скажи ж ты мне, кого ты видела во сне?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 Но кушать подали. Чи той идут за стол рука с рукой. Теснятся барышник к Татьяне, мужчины против, и крестясь, толпа жужжит за стол садясь. На миг умолкли разговоры. Устажиют. Со всех сторон гремят тарелки и приборы, да рюмок раздаётся звон.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 приборы, стулья поскорей. Зовут, сажают двух друзей. Сажают прямо против Тани. И утренней луны бледнее и трепетней гонимой лани, она темнеющих очей не поднимает, пышет бурно в ней страстный жар. Ей душно, дурно. Она приветствий двух друзей не слышит. Слёзы из очей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 Конечно, ни один Евгений смятенье Тани видеть мог. Но целью взоров и суждений в то время жирный был пирог, к несчастью пересолённый. Да вот в бутылке засмолённой между жарким и блан-манже цемлянское несут уже. За ним строй рюмок узких, длинных, подобно талии твоей зизи кристал души моей предмет стихов моих невинных любви приманчивый фиал ты от кого я пьян бывал освободись от пробки влажной бутылка хлопнула вино шипит и вот с осамкой важной куплетом мучимой давно трикев встаёт пред ним собрание хранит глубокое молчание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 Когда же дело до Евгения дошло, то девы томный вид, её смущение, усталость в его душе родили жалость. Он молча поклонился ей, и как-то взор его очей был чудно нежен, от того ли, что он и вправду тронут был, или он кокетствуя шалил?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 Стали зелёные раскрыты. Зовут задорных игроков Бостон и Ломбер стариков. И Вист да ныне знаменитый, однообразная семья, всё жадной скуки сыновья. Уж восемьми Робертов сыграли герои Виста. Восемь раз они места переменяли и чай несут. Люблю я час определять обедом, чаем и ужином.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 из толетов пара, две пули, больше ничего, вдруг разрешать судьбу его. Глава 6. Там, где дни облачные и краткие, родится племя, которому умирать не больно. Петрарка. Заметив, что Владимир скрылся, Онегин с скукой вновь гоним, близ Ольги в дому погрузился, довольным щением своим. За ним и Оленька зевала, глазами ленского искала, и бесконечный кателион её томил, как тяжкий сон. Но кончен он. Идут за ужин, постели стелют, для гостей ночлег отводят от синей до самой девичьей.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 И Ольге все объяты сном. Одна печально под окном, озарена лучом Дианы, Татьяна бедная не спит и в поле темное глядит. Его нежданным появлением, мгновенной нежностью очей и странным с Ольгой поведением до глубины души своей она проникнута, не может никак понять его,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 Вперёд, вперёд, моя история! Лицо нас новое зовёт. В пяти верстах от Красногория, деревни Ленского, Живёт и здравствует ещё до ныне В философической пустыне Зарецкий. Некогда буян, картёжной шайке атаман, Глава повес, трибун трактирный, Теперь же добрый и простой Отец семейства холостой, Надёжный друг, повестный. Помещик мирный и даже честный человек. Так и справляется наш век. Бывало, льстивый голос света в нём злую храбрость выхваливал. Он правда в тусы с пистолета в пяти саженях попадал, и то сказать, что и в сражении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 И по делам, в разборе строгом мотайны суд с себя призвав, он обвинял себя во многом. Во-первых, он уж был неправ, что над любовью ровкой нежной так подшутил вечер небрежно. А во-вторых, пускай поэт дурачится, 18 лет оно простительно. Евгений всем сердцем юношу любя был должен оказать себя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 Он зло, он сплетник, он речист. Конечно, быть должно презрение ценой его забавных слов, на шёпот, хахатня глупцов. И вот общественное мнение, пружина чести наш кумир, и вот на чём вертится мир. Кипит враждой и нетерпеливой ответ от дома ждёт поэт. И вот сосед велеречивый привёз торжественный ответ. Теперь ревнивцу тот-то праздник. Он всё боялся, чтоб проказник не отшутился как-нибудь, уловку выдумав и груть, отворачив от пистолета. Теперь сомнения решены. Они на мельницу должны приехать завтра до рассвета, взвести друг на друга курок и метить в ляжку иль в висок. Решась кокетку ненавидеть, кипящий Ленский не хотел пред поединком Ольгу видеть, на солнце, на часы смотрел, махнул рукою напоследок и очутился у соседок. Он думал Оленьку смутить, своим приездом поразить. Не тут-то было, как и прежде. На встречу бедного певца прыгнула Оленька с крыльца, подобно ветреной надежде, резва, беспечно весела, ну, точно та же, как была. Зачем ветчёт экрана скрылись? Был первый Оленькин вопрос. Все чувства в Ленском помутились, и молчал он, повесил нос. И всё злой ревности досады пред этой ясностью взгляда, пред этой нежной простотой, пред этой резовой душой. Он смотрит в сладком умилении, он видит. Он ещё любим. Ушёл, раскаянием томим, готов просить у ней прощенье, трепещет, не находит слов. Он счастлив, он почти здоров. И вновь задумчивый, унылый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 Ещё никто не открывал. Онегин обо всём молчал, Татьяна изнывала тайно, одна бы няня знать могла, да не догадливо была. Весь вечер Ленский был рассеян, то молчили, то весел вновь, но тот, кто музыю взлелеен всегда таков, нахмуря бровь, садился он за клавикорды и брал на них одни аккорды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 Всё благо, бдения и сна приходит час определённый, благословен и день забот благословен и тьмы приход. Блеснёт за утро луч деницы и заиграет яркий день, а я быть может, я гробницы сойду в таинственную сень и память юнного поэта поглотит медленное лето.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 что романтизмом мы зовём, хотя романтизма тут немало не вижу я. Да что нам в том? И наконец, перед заряю, склонясь усталой головой на модном слове идеал, тихонько Ленский задремал. Но только сонным обонянием он позабылся, уж сосед в безмолвный входит кабинет и будет Ленского воззванием пора вставать седьмой уж час анегин верно ждёт уж нас наш избасел он евгений спал в это время мёртвым сном уже редеют ночи тени и встречен веспер петухом анегин спит себя глубоко уж солнце катится высоко и перелётная метель блестит и вьётся но постель ещё евгений не покинул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 Что похвалить мы в нём должны? Мой секундант, сказал Евгений. Вот он, мой друг, Мисье Гильё. Я не предвижу возражений на представление моё. Хоть человек он мне неизвестный, но уж, конечно, малый честный. Зарецкий губу закусил. Онегин Ленского спросил: "Что ж, начинать? Начнём, пожалуй", сказал Владимир.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 свой пистолет тогда Евгений, не преставая наступать, стал первым тихо поднимать. Вот пять шагов ещё ступили. Еленский жмури левый глаз, стал так же целить, но как раз Онегин выстрелил. Пробили часы у рочные. Поэт роняет молча пистолет, на грудь кладёт тихонько руку и падает.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 дохнула буря, цвет прекрасный увял на утренней заре, потух огонь на алтаре. Недвижим он лежал, истранен, был томны миры его чела. Под грудь он был на вылет ранен, дымясь из раны кровь текла. Таму назад, в одном мгновении,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 И тихо целить в бледный лоб на благородном расстоянии. Но отослать его к отцам едва ль приятно будет вам. Что ж, если вашим пистолетом сражён приятель молодой, Нескромным взглядом или ответом, или безделице иной, Вас оскорбившей за бутылкой, или даже сам в досаде пылкой Вас гордо вызвавший на бой, скажите, Вашею душой, Какое чувство овладеет, когда недвижим на земле Пред вами с смертью на челе, он постепенно костенеет, Когда он глух и молчалив на ваш отчаянный призыв. Сквозь ке сердечных угрозеньи, рукою стиснув пистолет, глядит на Ленского Евгений. Ну что ж, убьёт, решил сосед. Убьёт, с им страшным восклицанием, сражён. Онегин со дрожанием отходит и людей зовёт. Зарецкий бережно кладёт на сани труп оледенелый. Домой везёт он страшный клад.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 Весенний дождь на злак полей. Пастух, плетё свой пёстрый лапать, поёт про волжских рыбарей, и горожанка молодая, в деревне лето провождая, когда стримглав верхом она несётся по полям одна, коня пред ним останавливает, ремённый повод натянув, и флёр от шляпы отвернув, глазами беглыми читает простую надпись: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 Весна моих промчалась дней, что я шутя отвердил доселе. И ей ужль возврата нет, ужль мне скоро 30 лет. Так полдень мой настал, и нужно мне в том сознаться, вижу я. На так и быть, простимся дружно, о юность лёгкая моя. Благодарю за наслаждение.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 Дай я гльнусь. Простити ж, сеньи, где дни мои текли в глуши, исполненной страстей и лени, и снов задумчивой души. А ты, молодое вдохновение, волнуй моё воображение, дремоту сердца оживляй, в мой угол чаще прилетай, не дай остыть душе поэта ожесточиться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 Александр Сергеевич Пушкин. Евгений Онегин. Роман в стихах. Глава 7. Москва, России дочь любима, где равную тебе сыскать? Дмитриев. Как не любить родной Москвы? Боратынский.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 пара любви какое томное волнение в моей душе в моей крови с каким тяжёлым умилением я наслаждаюсь донавением в лицо мне вееющий весны на лоне сельской тишины или мне чуждо наслаждение и всё что радует живит всё что ликует и блестит наводит скуку и томление на душу мёртвую давно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 с руками, сжатыми крестом. Татьяна долго в келье модной как очарованная стоит, но поздно. Ветер стал холодный. Темно в долине роща спит над отуманенной рекою. Луна скрылась за горою, и пилигримке молодой пора, давно пора домой. И Таня, скрыв своё волнение не без того, чтоб не вздохнуть,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 Ивану Петушкову тоже гусар Пыхтин гостил у нас. Уж как он Танею прильщался, как мелким бесом рассыпался. Я думала, пойдёт-а вось куда. И снова дело в рось. Что ж, Матюшка, зачем же стало в Москву на ярмарку невест? Там слышно много праздных мест. Ах, мой отец, доходу мало. Довольно для одной зимы. Не то уж дам хоть я взаймы. Старушка очень полюбила совет разумный и благой. Сачлась и тут же положила в Москву отправиться зимой. И Таня слышит новость эту. На суд в заскательном свете представить ясные черты провинциальной простоты, и запоздалые наряды, и запоздалый склад речей.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 И вы, знакомые леса, прости, небесная краса, прости, весёлая природа, меняю милый тихий свет на шум блистательных сует. Простиши ты, моя свобода, куда, зачем стремлюся я? Что мне сулит судьба моя? Её прогулки длятся доля. Теперь то холмик то ручей,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 Идёт волшебница зима. Пришла, рассыпалась клоками, повисла на суках дубов, легла волнистыми коврами среди полей вокруг холмов, брега с недвижной рекою сравнивала пухлой пеленою, блеснул мороз, и рады мы проказам матушки зимы. Не рада ей лишь сердце Тани.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 Готовит завтрак повара. Горой кибитки нагружают, бронятся бабы кучера. На кляче тощий косматый сидит фарейтор бородатый, сбежалась щелить у ворот прощаться с барами. И вот уселись. И вазок почтенный, скользя, ползёт за ворота. Простите мирные места. Прости приют уединенный. Увижу ль вас из сляс ручей у тани льётся изочей. Когда благому просвещению отдвинем более границ со временем, по расчёте философских таблиц лет через 500, дороги верно у нас изменятся безмерно, шоссе Россию здесь и тут соединив в пересекут.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 Четвёртый год больной в чехотке они приехали теперь. Им Настиш отворяет дверь в очках, в изорванном кафтане, щулком в руке, седой калмык. Встречает их в гостиной крик книжный, распростёртый на диване. Старушки с плачем обнялись и восклицания полились. Книжнам он анш пошёт, Алина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 Меня в сочельник навестил, недавно сына он женил. А тот, ну, после всё расскажем, не правда ль? Все её родне мы Таню завтра же покажем. Жаль разъезжать, нет мочи мне. Едва и едва тоскаю ноги. Но вы замучены с дороги, пойдёмте вместе отдохнуть. Ох, силы нет. Устала грудь.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 и им не делится ни с кем. Татьяна вслушаться желает в беседы, в общий разговор, но всех в гостиной занимает такой бессвязный, пошлый вздор. Всё в них так бледно равнодушно, они клевещут даже скучно. В бесплодной сухости речей и расспросов, сплетен и вестей не вспыхнет мысли в целые сутки.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 Элегию готовит ей. У скучной тетки Таню, встретя, К ней как-то вяземски подсел И душу ей занять успел. И близ него ее заметья, Об ней, поправя свой парик, Осведомляется старик. Но там, где мель помены бурной, Протяжной раздается вой, Где машет мантии, Мишурная она предхладною толпой, Где детали тихонько дремлят и плеском дружеским мне внемлят, где терпсыхорь лишь одной дивится зритель молодой, что было так же в прежние лета, во время ваше и моё. Не обратились на неё ни дам ревнивые ларнеты, ни трубки модных знатоков из лож и креселных рядов. Её привозят и в собрание. Там теснота волнения, жар, музыки грохот, свеч блестанье, мельканье вихрь быстрых пар, красавиц лёгкие уборы, людьми пистрящий хоры, невеста обширный полукруг, всё чувство поражает вдруг. Здесь скажут франты записные своё нахальство, свой жилет и невнимательный ларнет.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 Средь жены дев блестит одна, С какой гордостью небесной Земли касается она, Как нега и грудь ее полна, Как томен взор ее чудесный. Ну, полно, полно, перестань, Ты заплатил безумству дань. Шум, хохот, беготня, поклоны, Голоп, мазурка, вальс меж тем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 И молодёжь минувших дней за нею буйно волочилась, а я гордился меж друзей подругой ветреной моей. Но я отстала от их союза и вдаль бежал, а она за мной. Как часто ласковая муза мне услаждала путь не мой волшебством тайного рассказа. Как часто по скалам Кавказа она линорой при луне со мной скакала на коне. Как часто по брегам Тавриды она меня в Англе ночной водила слушать шум морской, немолчный ни шёпот Ниреиды, глубокий вечный хор валов, хвалебный гимн отцу миров. И позабыв столицы дальной и блески шумные пиры, в глуши Молдавии печальной она смиренные шатры племён бродячих посещала.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 Скажите, чем он возвратился? Что нам представит он пока? Чем ныне явится мельмотом, космополитом, патриотом, горольдом, квакером, ханжой, или маской щегалнёт иной, или просто будет добрый малый, как вы до да я, как целый свет. По крайней мере, мой совет отстать от моды, обвещалой Довольно он морочил свет. Знаком он вам? И да, и нет. Зачем же так неблагосклонно вы отзываетесь о нём? За то, что мы неугомонно хлопочем, судим обо всём, что пылких душ неосторожность самолюбивую ничтожность иль оскорбляет, иль смешит, что ум любя простор теснит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 И вслед за чинной толпою идти, не разделяя с ней ни общих мнений, ни страстей. Предметов встав суждений шумных, несносно, согласитесь в том, между людей благоразумных проплыть притворным чудаком, или печальным сумасбродом, или сатаническим уродом, или даже демоном моим. Онегин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 К хозяйке дама приближалась, за ней важный генерал. Она была нетороплива, не холодна, не говорлива, безвзора наглова для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей. Всё тихо, просто было в ней. Она казалась верный снимок дюком Эльфо. Шишков, прости.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 Та девочка, которой он пренебрегал в смиренной доле, уже ли с ним сейчас была, так равнодушна, так смела. Он оставляет раут тесный, домой задумчиво едет он. Мечтой-то грустной, то прелестной, его встревожен поздний сон. Проснулся он, и ему приносят письмо. Князь Н покорно просит его на вечер.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 У прямо смотрит он. Она сидит спокойно и вальна. Приходит муж. Он прерывает сей неприятный тэт-атэт. С Анегиным он вспоминает проказы, шутки прежних лет. Они смеются. Входят гости. Вот крупной солью светской злости стала оживляться разговор. Перед хозяйкой лёгкий вздор.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 Но мой Онегин вечер целый Татьяной занят был одной, Не этой девочкой несмелой, влюбленной, бедной и простой, Но равнодушной у княгиней, но неприступной у богиней Роскошной царственной Нивы. О, люди, все похожи вы на прародительницу Эву, Что вам дано, то не влечет».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 Так бури осенней холодной в болото обращают луг и обнажают лес вокруг. Сомнения нет увы, Евгений в Татьяну как дитя влюблён, в тоске любовных помывлений и день и ночь проводит он. Ума не внемля строгим пеням, к её крыльцу стеклянным сеньям он подъезжает каждый день.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 излить мольбы, признания, пений. Все, все, что выразить бы мог. А между тем притворным хладом вооружать и речь, и взор, вести спокойный разговор, глядеть на вас веселым взглядом. Но так и быть. Я сам себе противиться не в силах боли. Все решено. Но я в вашей воле и предаюсь моей судьбе. Ответа нет. Он вновь в послание. В второму, третьему письму ответа нет. В одно собрание он едет, лишь вошёл ему она навстречу. Как сурово. Его не видит с ним ни слова. У как теперь окружена крещенским холодом она. Как удержать негодование, уста упрямы хотят. Вперело Негин зоркий взгляд. Где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 Манзони, Гердаро Шамфора, мадам де Сталь, Бешатье со, прочёл скептического Беля, прочёл творение Фонтенэля, прочёл из наших кое-кого, не отвергая ничего. И альманахи и журналы, где поучения нам твердят, где ныне так меня бронят, а где такие мадрегалы себе встречал я иногда. Эсемпре бене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 ил идол мио и ранял в огонь то туфлю, то журнал дни мчались в воздухе нагретом уж разрешалась и зима и он не сделался поэтом не умер не сошёл с ума весна живит его впервы свои покои запертые где зимовал он как сурок двойные окна камельок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 Кто б не мог её страданий всей быстрыми к ней прочитал? Кто прежней Тани, бедной Тани теперь в книге не б не узнал? В тоске безумных сожалений к её ногам упал Евгений. Она вздрогнула и молчит и на Онегина глядит без удивления, без гнева.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 Воспоминаний ли мятежных, Отдохновенья ли от трудов, Живых картин ли острых слов, Или грамматических ошибок. Дай Бог, чтоб в этой книжке ты Для развлечений, для мечты, для сердца, Для журнальных сшибок, Хотя крупицу мог найти. Засим расстанемся. Прости. Простишь и ты, мой спутник странный, И ты, мой верный идеал,